Глава 19 Мне только проблем с баранами не хватало. Я, конечно, не тот ветеринар, который привык работать с крупным и мелким рогатым скотом, но всё равно сильно подозреваюсь и есть семейство в фамильном упрямстве и желании забодать врага во что бы то ни стало. А врагом они, судя по взглядам, назначили меня. С какой стати? А его величество тем временем продолжал толкать речь. «Мои воины выздоравливают, я только что их навестил и узнал подробности короткой битвы. У врагов появилось новое оружие, и это тревожная новость, которую я ждал и о которой не раз предупреждал». Тут товарищ король обвел своих вассалов таким тяжелым взглядом, что, как мне показалось, весь зал вжался в кресло. Но это не помешало двум тренированным морфам забросать их разведывательный корабль горючими камнями. Всё же наша способность сливаться с итакари вполне может противостоять страшным придумкам этих дикарей. Но теперь, согласно обычаям Роя, надо ждать усиленную разведку. И ещё один трёхтонный взгляд в зрительный зал, чтобы размазать окончательно того, кто ещё не проникся. У вас есть время, чтобы решить, как вы готовы послужить общему делу обороны». «Сами или своим богатством?» Ишь ты, прямо Пётр Первый ещё немного и начнёт всем бороду рубить во имя победы над врагом. Правда, с бородами у местных бояр не густо, но мало ли, хвосты, например, скажет купировать. Как раз у него штатный ветеринар под рукой завалялся. Я смотрела на пирующих, ловила реакции, Особенно меня интересовал тот самый недоброжелатель со своей семьёй. Шкурный интерес. «Тебя заинтересовали кеннеры?» Оказалось, что его величество заметил моё пристальное внимание к семейству. на «Ноябедничать, что ли?» «Ага, и что скажу? Они меня не любят, наверняка потому что злыдни?» «Очень смешно. Нет уж, пусть уж его величество сами всё увидят». «Он, курья подружка, так и долбит моё декольте взглядом Василиска. Скорее, я их заинтересовала. Нитральненько и ни слова вранья. Но отвечать-то что-то надо, невежливо отмалчиваться на прямой вопрос венценосной особы. Гонрад, расскажи гости о кеннерах». Распорядился король и сам отвернулся к подошедшему воину в особо изукрашенном камзоле, Тот поклонился королю, развернул свиток, стал что-то показывать на карте. Отмазка засчитана, отвлекли по делу. Всё равно немного неприятно. Пригласил девушку, ужинает её, а разговаривать её не хочет. Если в программе танцы, он и тут гонраду передоверит. Впрочем, не будем дуться, а лучше послушаем. Интересно же, ты ещё не знаком, а тебя уже не любят и даже этого не скрывают. «Кеннеры — богатый и знатный род, хотя и не очень древний», — начал синешаль. «На юго-западных землях у них и пашни, и пастбища. «История была интересной, потому что я много узнала не только о кеннерах, но также о морфах. Оказалось, что они не распределены равномерно по всей территории острова. В горных лесах заморфироваться с кем хочешь без труда». Другое дело — те же юго-западные области, где леса давно вырублены и земли зачищены под пашню. Из диких четвероногих остались только кролики, куницы и всё, что поменьше. Морфироваться можно из домашней живностью, но, судя по поверьям, такая связь не очень надёжная, и токари должен быть другом, а не собственностью. Теперь я поняла, что коза тётушки Долны — дикая. «Но на земле кенеров иногда приходили волки и пытались там поселиться», — продолжал Гонрад. «Однажды младший в семье решил выследить волчицу, уносящую овцу в заросли, застрелить её и усыновить кого-то из волчат. Кстати, опасный поступок». «Почему?» — спросила я. «Чтобы зверь стал твоим и такари, ему надо помочь в опасной ситуации. Но подстроить её нельзя. Если ты...» Выпутал дикого кота из чужих силков он станет твоим лучшим другом. Если же расставил силки сам, то связь может неожиданно порваться. Многие не рискуют и не заводят Ита, пока не представится естественный случай. «Спасибо, что предупредили», — улыбнулась я, пробуя местную паэлью. «Не хотелось бы спасти мышь или крысу». «Морфирование не произойдет сразу», — ответил Гонрад. «Но если поступить, как барон Кеннер...» Юноша выследил и подстрелил волчицу с живой добычей возле норы. Но волчат в норе не нашел, зато добыча ягненок из стада оказалась лишь слегка придушена. Чтобы отцовское богатство не пропадало, стрелок взвалил его на плечи и потащил домой. В итоге все срослось так крепко, что у ворот он ощутил себя на четырех копытах, а когда постучался лбом в калитку то нечаянно ее вышиб. Угу, какая приятная новость. Как бы этот баран и меня не вышиб куда-нибудь. Кеннеры упорные, умеют все обращать себе на пользу, продолжал Гонрад. Юнец стал откармливать себя и барана и постоянно упражняться, так что братья, волк и рысь избегали даже шуточных поединков. Но во время мятежа против покойного короля братья ушли на войну, а баран остался стеречь замок. Братья пали, младший, сумел договориться с победителем и остался главой рода. «А почему они не очень веселы?» — спросила я. Хотя следовало спросить, чего смотрят, как крыса на кота. «Их не обрадовали новости», — ответил король, освободившийся от разговора. «Кеннеры мои верно подданные, но не любят воевать, а значит, им придется поучаствовать в войне другим способом». «Отвалить на общее дело четверть всех доходов баронства». «Ага, налоги, понятненько. Ну, делал такое, королевское. Только объясните мне, с какого перепуга доходы у баранов отбирает король, а злятся они явно на меня». «Его Величество и дальше говорил о какой-то казне, вроде пенсионного фонда, откуда платят воинам и их семьям, а я еле-еле сдерживала скептическую улыбку». Всё же я слишком привыкла к некоторым реалиям своего мира, чтобы верить в то, что государство, собирая налоги, будет радостно тратить их на граждан. Кстати, девица-курица, судя по всему, тоже так считала. Может, она решила, что моё новое платье уже куплено на её деньги? Или что король транжирит средства налогоплательщиков, откармливая какую-то очкастую тётку за своим столом? Да пёс её знает. Дальше королевский ужин шёл своим чередом. Если за ближними столами сидели более-менее чинно, потягивали вино и что-то обсуждали, то дальние гости просто не упускали шанс напиться и наесться. Гонороду приходилось два-три раза настойчиво звонить в колокольчик, чтобы предоставить слово кому-нибудь познатнее. Когда выступал Кеннер, я прислушалась. Говорил он витиевато, но смысл я уловила». «Нам будет сопутствовать успех и в мире, и в войне, если придерживаться традиций. Пью за здоровье, долголетие, успех его величества, а также за надежду, что мы однажды увидим рядом с ним столь же достойную». Баран взглянул на свою курочку. Видимо, задумался, как же на неё намекнуть попонятнее, мол, деньги берёшь, женись, вот тебе кандидатка же. «Достойная уже есть, и она рядом!» — раздался пьяный выкрик из-за дальнего конца стола. «Четырехглазая красавица!» Вообще-то обидеться должна была я, но обиделась курочка. Девица и птицы мгновенно сложились в клушу таких размеров, что стул с братом опрокинулся, а отец-баран сначала шарахнулся в сторону, а потом кинулся ловить свою птичку за крылья потому как она разлетелась заклевать кого-то за королевским столом.